Глава вторая Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке. Поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание Гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них. «Господин Никитин?» Довольно высокая в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала. И Никитин тоже, улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель не вполне твердо проговорил на немецком языке. «Госпожа Герберт, по-моему, я не ошибся? Здравствуйте!» «Да, я Никитин. А это мой друг, писатель Самсонов». Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт. «Значит, вы все же узнали меня?» «По фотографии. Неужели?» «Да, да, господин Никитин». «Я очень рада, что вы приехали. Мы так долго ждали вашего приезда, мы уже потеряли всякую надежду». Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие. Она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, несоответствующих седине возбужденно радостных синих глазах мелькала подавленная улыбка и выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторила да да господин никитин я прошу вас к машине она здесь недалеко нет сначала мы получим вещи как вы чувствуете себя после самолета терпимо ответил никитин спасибо кажется живы оба и когда получив вещи в зале багажа вышли из здания аэропорта и фрау герберт не расслабляя на губах улыбки Незамедлительно повела их к стоянке машин. Никитин заметил, как на ходу она слишком торопливо принялась дергать, расстегивать сумочку, доставая, по-видимому, ключ от зажигания. «Господа, только одну минуту. Мы сейчас поедем в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать». Машина госпожи Герберт... Новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый Мерседес была удобна, вместительна. Погруженные два чемодана поглотил огромный багажник. И здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленной горьковатой химией синтетической обивки. Запахи чужой жизни – чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома. И подумал томительно. Вот я и опять за границей. — Сигарету? — спросила фрау Герберт. — Господин Никитин? Господин Самсонов? — Спасибо. Я до чертиков накурился в самолете. Подожду. — Аналогично, — ответил Самсонов. — Воздержусь. А она снова торопясь подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей. — Простите, одну минуту, — проговорила она. — Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин? Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно, иначе не поймусь непривычки. Она виновато поморщилась. На левую руку, ее тугая и узкая, как змея, перчатка, полностью не натягивалась, никак не поддавалась. Тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье к сумочке. и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой. «Но хоть раз когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?» «Был. В войну. Сорок пятый год, фрау Герберт». «В Берлине?» «Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф». «Однако Кёнигсдорф — это дачный маленький городок, вы можете его и не знать», — сказал Никитин. «О, Боже мой! Вы были в Германии!» Одними губами выговорила она и, неутоленно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово. «Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?» «К сожалению, фрау Герберт!» Он отвечал ей также замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатые низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами. Он смотрел на обмытую, еще не по осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки. и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин». Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания были второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась, и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке. Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте. И Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски «Как осенний день на Невском, а, Платон?» «Кисель!» — отозвался Самсонов, завозившись за спиной. «Гамбургские прелести!» Дождя нам еще здесь не хватало. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряде с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита. Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке, сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт и пощелкал пальцами, подбирая фразу «Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень, потому что осенью начинают болеть раны». «Грустная пора», — добавил он полушутливо. «Вы понимаете?» Было похоже, она поняла его. Даже уловила нечто большее, чем он вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, чётко тёмными по сравнению с белыми прядями волос. Сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом, «Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима, и тогда ещё хуже. Зимой всем людям бывает так холодно, и даже у вас в России... «Ведь возраст человека не имеет государственных границ». «Вероятно», — усмехнулся Никитин. «Здесь никакие русские валенки не спасут». Дворники с однотонным трущимся звуком махали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя. Обдавая влажным шелестом, мимо запотелых окон Справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана, на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями. И все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину с нобкой сыростью. И захотелось скорее в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью. Захотелось переодеться. побриться, как обычно, на новом месте и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то очень далеко в скромном блеске московских фонарей, вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучись по дому, по кабинету, по притягательному и страшному выжидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги и вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора сказал скрупулезно соблюдая грамматическое построение если говорить о моем поколении фрау герберт то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась, все начиналось, а нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт. «Мальчишка — Мальчишка! — босовито подал голос Самсонов. Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Эка это дитё был. Интересуюсь, детские пелёночки не возил в передке орудия? Больше того, патриарх. Пелёнки сушили на орудийных стволах после каждого боя. Извините, фрау Герберт. Мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка. Она промолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло. — Но можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин, — осторожно проговорила фрау Герберт. — Вы, я думаю, счастливы, здоровы, у вас ровное хорошее настроение. Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы, и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова. — Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение? — Ровное настроение, счастливый господин Никитин, — уточняя перевел Самсонов и спустил носом протяжный звук. — Ммм, добавлю... Производишь впечатление легкомысленного человека. Учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я, Мне начхать. Тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то? Благодарю. Ясно. Теперь переведи-ка мой ответ. Я могу напутать. Сложный оборот, черт его дери. — сказал полусерьезно Никитин. — Простите за грубость, госпожа Герберт, но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасет от многого, в том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается. — Я не хотела, господин Никитин, — Она обвела его лицо, удивленно расширенный синевой глаз, и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом. «Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа». Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля, В узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от ревущего потока машин, в котором все время двигались по городу. И здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застланный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. это всюду веяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек «Гутен таг», тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутной процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля. «Большое спасибо». — Вы нас прекрасно довезли, фрау Герберт, — сказал Никитин. — Каково теперь дальнейшее? — Говорить медленно, господин Никитин. — Пока да. Мне надо еще привыкнуть. Иначе замучаем переводом господина Самсонова. Она улыбнулась. — Я думаю, вы устали после самолета, и вам нужно отдохнуть. Но вечером я буду очень рада, видеть вас у себя дома. Я заеду в семь часов. Теперь, пожалуйста, посмотрите свои комнаты. Если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз минут через десять. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножечко выпить с вами. Как это? На ваше здоровье!» По-русски добавила она протяжно. и с некоторым смущением щелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова. «Так по-русски? Или я ужасно сказала?» «У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через десять минут мы внизу». В скоростном лифте они поднялись на пятый этаж, и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, Быстро нашли номера своих комнат, расположенных рядом. Двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены. В номере Никитина было по осеннему сумеречно, и легонько вкратчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет, и тут же пленительно засверкали свежестью, чистотой, Два белоснежных конверта постели на широкой двуспальной кровати. Выделились стерильные белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно нежными, манящими покоем, подкакетливыми в изголовье абажурчиками наподобие юбочек. Полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера, в окружении трех мягких кресел. «Все педантично начищено и прибрано, по-немецки», подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чистоплотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой стериль, приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца. Затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобствами, подумал, что ж... Вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь в с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И десять дней, глубоко Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказанный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет. Не торопить ее, не ускорять. Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым, тысячекилометровым пространством. Он не хотел думать о доме, потому что знал, Через неделю начнется сумасшествие, неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха. — Все пока отлично, — подумал Никитин. И живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую тоже парижскую рубашку, и уже с удовольствием переодеваясь, Чувствуя начало новой праздной жизни, услышал стук в дверь, босок Самсонова. «Готов? Не забывай классик, нас ждет женщина!» «Заходи! Рюмочку по-мужски не хочешь? В честь приезда!» Сказал Никитин, продевая в манжеты запонки и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля. «Пока я тут, как видишь, занимаюсь экстерьером», — Достань, раскупорь и разлей по стаканам граммов по пятьдесят. — Гляди-ка, тебе приемник, а мне транзистор, фитюльку. Номера рядом, а классовое неравенство явное. Басил, скептически озирая комнату Самсонов, при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, Разлил коньяк. «Ну, давай за мягкое приземление на земле Гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал, фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит?» Он понюхал коньяк. «Ах, аромат!» Никитин надел облегавшую тело прохладную полотняную рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности, взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крякнул, сказал «Хорошо пошло, прекрасно. Что касается твоей наблюдательности», то она у тебя платоша, Шерлок-Холмсовская. Прошу, под коньяк. Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул как подарок Никитину. Закуси, запасся в самолете и двинем вниз к фрау Герберт. Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль и тут, среди ковров, впитывающих шаги, Среди зеркал и полумрака, сверху подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположенно сказали ему Данке, и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный. На стенах неярко горели бра, за огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли. Госпожа Герберт, гладко причёсанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, вся опрятная в своём тёмном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу. Она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом. «Господа, мы должны решить, что мы будем пить и есть». «Что-нибудь лёгкое», Чуть — Чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака, — ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, — предложил фрау Герберт. — Попробуйте советские. крепковатые но ничего. Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась. — Ох! «Русские! Я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте!» И пододвинула к нему немецкие сигареты. «Но главное, что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?» «Русскую водку полагается пить в Москве», — отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия. «В Германии надо полагать немецкую». — Я не совершил ошибку, господин Никитин. — Если ты и ошибся, то ошибся гениально, — сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий. — Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл. — О, нет! Теперь это другая водка. С войны прошло так много лет, все изменилось. — возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал. Гэр-Обер. Митродотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное выражение, что было давеча и на лице старшего портье, вопрошающий наклонил к фрау Герберт, лысую в обводе седых волос голову. Его накрахмаленная грудь, черный галстук-бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана. Его белая холеная рука, синхронно повторяя каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы и опять бесшумной походкой Незаметно удалился он в ровную полутемноту, безлюдного в этот необеденный час зала. «Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня», — заговорила госпожа Герберт и поставила сумочку на колено. «Он просил меня заранее передать вам благодарность и гонорар за последнюю вашу книгу». три с половиной тысячи марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше, но, к сожалению, между нашими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстается с деньгами». Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательство «Веберферлак». Следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила. «И здесь, от нашего литературного клуба, карманные деньги по 850 марок. Вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов». «Спасибо вам и моему издателю», — сказал Никитин. «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Это успокоительно. Миллионер! Рокфеллер! Увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане Мерседес. Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на фрау Герберт. Интересно, а как же расходилась, то есть как раскупалась последняя книга моего уважаемого коллеги? Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизации. Господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю и умеет нажиться. Ответила фрау Герберт, в то же время наблюдая за Никитиным, который небрежно затискивал конверты во внутренние карманы и внезапно спросила с растерянной заминкой, «Вы никогда не считаете деньги?» «Разве считать не принято в России?» «Принято и считаю», — сказал Никитин. «Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность». «О, это постепенно исчезает, господин Никитин. Даже в Германии?» «В России, наверное, плохо знают Новую Германию». Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта. После выпитой в номере рюмки коньяка было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично, может быть лучше, чем ожидал. И приезд, и отель, и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, увереннее справлялся с немецкими фразами, и появилось благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги. Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные водкой, серебряные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие горьковатый аромат кофе, Маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, Белые свежие булочки в корзинке, застеленной салфеткой, Тонкие ломтики черного хлеба И на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, Покрытые капельками влаги. И все это — ледяная, лишенная запаха водка, Ваше здоровье, госпожа Герберт, и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра показалось Никитину вкуснейшим, и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью. Этим поздним завтраком и этой тишиной пустого ресторана и беспрерывно моросящим ноябрьским дождем на Гамбургской улице за окнами.